а дома лучше. Как-то раз маленький котенок решил пойти в лес. Надоело ему сидеть дома, скучно, играть не с кем. Вот он и захотел найти друзей в лесу. Шел он по лесной тропинке, как вдруг с дерева, спрыгнул Бельчонок и удивленно спросил котенка. «Ты кто?» «Я котенок, а ты кто?» «Я Бельчонок, а что ты здесь делаешь?» Понимаешь?" «Сказал котенок. Дома скучно. Хочу найти друзей». «Ты правильно сделал, что пришел. У нас зверушек много, есть с кем поиграть». И они пошли на поляну, где обычно гуляли лесные малыши. Кого там только не было. Маленькие зайчики играли в песочницы. Бобрята, лесята и медвежата катались на каруселях. Бельчата и барсучата прыгали через скакалку. Енотики качались на качелях, а несколько маленьких ежиков ездили на велосипедах. Котенок со всеми познакомился, со всеми поиграл. С зайчатами построил домик в песочнице, с медвежатами прокатился на каруселях и на качелях, и даже научился кататься на велосипеде. «Ах, как у вас здесь хорошо и весело!» — сказал котенок Бельчонку. «Я у вас жить буду!» Живи, ответил бельчонок. В лесу места всем хватит. Поздно вечером, когда зверушки расходились по домам, котенок спросил у бельчонка: А где у вас тут дают на ужин сметану? Какую сметану? Удивился бельчонок. У нас нигде не дают сметаны. Правда? Не поверил котенок. А а, -а молоко хотя бы наливают? Какое еще молоко? «Нет у нас молока». «Тогда что же вы едите здесь?» Забеспокоился котенок. «Да что найдем в лесу, то и едим. Грибы, орехи, ягоды». «Ой, как у вас здесь скучно!» «Нет, я без сметаны не выживу. Я домой лучше пойду». «Ну, иди!» — рассмеялся бельчонок. «Приходи к нам в гости». «Хорошо, в гости приду». Котенок побежал домой, Солнышко уже ложилось спать за лесом. А дома котенка ждала тарелка с котлеткой и блюдце с молочком. Он все съел, умылся, сел у печки, замурлыкал и подумал. «Хорошо в лесу, но дома все же лучше».